Гестапо и СД. Структуры и составные части. Обвинением названы Государственная тайная полиция Гестапо и Служба безопасности Рейхсфюрера СС СД, как группы или организации, которые должны быть объявлены преступными. Обвинение представило дело против Гестапо и СД вместе, заявив, что это было необходимым благодаря тесному сотрудничеству в работе между ними. Трибунал разрешил СД представить свою защиту отдельно в связи с заявлением о противоречивости их интересов. Однако, ознакомившись с доказательствами, трибунал решил рассматривать дело Гестапо и СД вместе. Впервые Гестапо и СД были объединены 26 июня 1936 года назначением Гейдриха, являвшегося начальником СД, на пост начальника полиции безопасности, которая имела целью объединить гестапо и б г о л о в н у ю полицию. Еще до этого СД п р е д с т а в л я л а собой разведывательную агентуру сначала СС, а затем после 4 июня 1934 года всей нацистской партии. Гестапо с о с т о я л а из различных подразделений политической полиции, нескольких немецких федеральных государств. которые были объединены под личным руководством Гиммлера с помощью Геринга. Гиммлер был назначен начальником немецкой полиции в Министерстве внутренних дел 17 июня 1936 года. И б у д у щ и й рейхсфюрером СС и начальником германской полиции, он 26 июня 1936 года издал декрет, который включил уголовную полицию Криппа и Гестапо в состав полиции безопасности и объединил полицию безопасности ЭСД под руководством Гейдриха. Объединение полиции безопасности государственной организации ЭСД, партийной организации под руководством Гейдриха было оформлено декретом о 27 сентября 1939 года, объединявшим различные государственные и партийные учреждения, подведомственной Гейдриху, как начальнику полиции безопасности и СД, в одно административное целое – Главное имперское управление безопасности РСХА, которое одновременно являлось одним из главных управлений СС, подведомственных Гиммлеру, как Рейсфюреру СС, и управлением Министерства внутренних дел, подведомственным Гиммлеру, как начальнику немецкой полиции». Внутренняя структура РСХ показывает, как оно осуществляло Объединенное управление Полиции безопасности и СД. РСХ п о д р а з д е л я л а с ь на семь отделов управления АМТ, два из которых, АМТ-1 и АМТ-2, занимались административными вопросами. Полиция безопасности была представлена АМТ-4, главным управлением Гестапо. и АМТ-5, главным управлением уголовной полиции. sd было представлено а м t 3 главным управлением по деятельности СД внутри Германии, АМТ-6, главным управлением по деятельности СД вне Германии, и а м t 7 занимавшимся исследовательскими вопросами идеологического характера. Вскоре после создания РСХА в ноябре 1939 года Полиция безопасности была координирована с СС путем производства всех чиновников гестапо и уголовной полиции в звание СС, соответствовавшие занимаемым ими постам. Созданием РСХ достигались координации деятельности всей полиции и разграничение функций среди высших полицейских чиновников. При этом разграничение СД служило разведывательной агентурой полиции безопасности. Аналогичная координация существовала и в местных управлениях. В Германии и во включенных в империю районах с целью облегчения гражданского управления местные органы гестапо, уголовной полиции и СД формально существовали отдельно. Однако их координация осуществлялась инспекторами полиции безопасности ЭСД из аппарата местных высших руководителей СС и полиции. И одной из основных функций местных частей ЭСД было служить в качестве разведывательной агентуры для местных частей Гестапо. На оккупированных территориях взаимоотношения между местными частями Гестапо, уголовной полиции и ЭСД были несколько теснее. Они были организованы в местные отряды полиции безопасности э СД и находились под контролем как РСХА, так и высшего руководителя СС и полиции, который назначался Гиммлером в аппарат оккупационных властей. Органы полиции безопасности э СД на оккупированной территории состояли из отделов, соответствовавших различным управлениям РСХА. На оккупированных территориях, которые все еще рассматривались как районы военных действий, или там, где формально немецкий контроль еще установлен не был, структура органов полиции и безопасности и ЭСД была несколько иной. Члены Гестапо, Крипо и ЭСД объединялись вместе в организации военного типа, известные под названием «Энзацкоманд» и «Энзацгрупп». в которых основные должности были заняты членами Гестапо, Крипа и СД, в то время как члены полиции порядка, ВАФН, СС и даже личный состав вооруженных сил Германии использовались для вспомогательных целей. Эти организации находились под общим контролем РСХ, но в районах, прилегающих к линии фронта, поступали под оперативное руководство соответствующего командующего армии, Таким образом, можно видеть, что с точки зрения их функции, как Гестапо, так и СД представляли собой важные, тесно связанные между собой группы в составе организации полиции безопасности и СД. Полиция безопасности и СД находились под единоначалием сначала Гейдриха, а потом Кальтенбруннера, как начальника полиции безопасности и СД. У нее имелся единый штаб р с х У нее имелась собственная система субординации. Ее деятельность была деятельностью единой организации как в Германии, так и на оккупированных территориях и в прифронтовой полосе. В течение периода, рассмотрением которого в основном занимается трибунал, кандидаты на должности в полиции безопасности и СД проходили подготовку по линии всех составных частей полиции безопасности, гестапо, уголовной полиции э СД. Некоторая путаница была вызвана тем фактом, что часть организации являлась организационным подразделением нацистской партии, в то время как другая часть организации являлась управлением в правительстве. Но это не имеет никакого особого значения ввиду закона от 1 декабря 1933 года, который объявил единство нацистской партии и германского государства. Полиция безопасности и СД являлись добровольной организацией. Верно то, что большое число гражданских служащих и административных чиновников было переведено в полицию безопасности. Утверждение о том, что перевод был принудительным, является ничем иным, как утверждением о том, что они должны были или согласиться с таким переводом, или уйти в отставку со своих постов. что могло вызвать недовольство по служебной линии. В течение войны члены полиции и безопасности и с д не имели свободного выбора при назначениях внутри организации, и отказ принять какое-либо назначение, особенно на оккупированной территории, мог привести к серьезному наказанию. Однако остается явным тот факт, что все члены полиции и безопасности с д вступали в организацию добровольно, не побуждаемые ничем иным, кроме желания сохранить свою официальную должность. Организация полиции безопасности ЭСД включает также три специальные части, которые должны быть рассмотрены в отдельности. Первая из них – пограничная полиция Грэнс Полицей, которая была передана в ведение гестапо в 1937 году. Ее функцию в х о д и л а в осуществление контроля над проездом через границы Германии. Она производила арест лиц, незаконно пересекающих границу. Из представленных доказательств также явствует, что она получала директивы Гестапо об отправке задержанных иностранных рабочих в концентрационные лагеря. Она также могла ходатайствовать перед местными отделениями гестапо о разрешении заключить арестованных лиц в концентрационные лагеря. По мнению трибунала, обвинение в преступлении, выдвинутое против гестапо, должно также распространяться и на пограничную полицию. Таможенная пограничная охрана Цолгренцшуц вошла в состав гестапо летом 1944 года. Функции этой организации были аналогичными функциям пограничной полиции и заключались в проверке соблюдения правил при переезде через границу и особенно в предотвращении контрабанды. Однако нет данных, что ее включение было полным. Около половины ее общего состава, насчитывающего 54 тысячи человек, осталось в подчинении имперского финансового ведомства или полиции порядка. За несколько дней до конца войны вся организация была вновь включена в имперское финансовое ведомство. Включение организации в гестапо произошло так поздно, и она так мало участвовала в общей деятельности гестапо, что трибунал считает, что не следует включать ее при рассмотрении преступности гестапо. Третьей о р г а н и з а ц и е являлась так называемая тайная полевая полиция, которая первоначально была подчинена армейскому руководству. но которая в 1942 году была переведена военным приказом в полицию безопасности. Тайная полевая полиция занималась вопросами безопасности армии на оккупированной территории, а также предотвращением нападения гражданского населения на военные сооружения и части и совершала в широких масштабах военные преступления и преступления против человечности. Однако не было доказано, что эта организация являлась частью Гестапо, и трибунал считает, что на нее не распространяются обвинения в преступности, содержащиеся в обвинительном заключении за исключением тех ее членов, которые, возможно, были переведены в м т 6 РСХ или являлись членами организации, признанных преступными настоящим приговором. Преступная деятельность Первоначально одной из основных функций Гестапо являлось предотвращение какой-либо политической оппозиции нацистскому режиму, функция, которую Гестапо выполняло с помощью СД. Основным орудием, которое использовалось для осуществления этой функции, являлись концентрационные лагеря. Гестапо не имело административного контроля над концентрационными лагерями, но действуя через Главное имперское управление безопасности, несло ответственность за содержание под арестом политических заключенных в этих лагерях. Чиновники гестапо обычно отвечали за допрос политических заключенных в этих лагерях. Гестапо и СД также занимались рассмотрением дел, связанных с государственной изменой, прессой, церковью и евреями. Был организован специальный отдел управления гестапо Главного имперского управления безопасности под начальством штандартенфюрера Эйхмана, и в его ведении были переданы вопросы, касающиеся евреев. Это управление использовало своих собственных агентов для разрешения еврейской проблемы на оккупированной территории. Управления гестапо на местах были использованы сначала для осуществления надзора над эмиграцией евреев, а затем для депортации их на восток как из Германии, так и с территорий, оккупированных во время войны. Энзацгруппы полиции безопасности СД, действовавшие в тылу на Восточном фронте, осуществляли массовые убийства евреев. Специальная часть из управления Гестапо РСХА использовалась для организации депортации евреев из стран-сателлитов, держав оси в Германию для окончательного разрешения. Местное управление, полиция, безопасность и СД играли важную роль в германской администрации на оккупированных территориях. Участие в этой администрации характеризуется мероприятиями, проведенными летом 1938 года по подготовке к нападению на Чехословакию, которая тогда подготавлялась. Энзацгруппы Гестапо СД были организованы для того, чтобы следовать за армией в Чехословакию и обеспечить безопасность политической жизни на оккупированных территориях. Были подготовлены планы для проникновения членов СД на эту территорию до начала вторжения и для создания системы карточек на этой территории для того, чтобы указать, какие жители должны находиться под наблюдением, кто должен быть лишен паспорта и кто должен быть уничтожен. Эти планы были значительно изменены в результате отмены нападения на Чехословакию, но в военных действиях, которые действительно имели место, в особенности в войне против СССР, НЗАС группы полиции б е з о п а с н о с т и СД были использованы и применяли зверские меры по усмирению гражданского населения и проводили массовые убийства евреев. Гейдрих отдал приказы инсценировать инциденты на польско-германской границе в 1939 году, которые бы дали Гитлеру достаточный предлог для нападения на Польшу. Личный состав как Гестапо, так и с д принимал участие в этих операциях. Местные части полиции безопасности с д продолжали свою работу на оккупированных территориях после того, как они переставали быть театром военных действий. Полиция безопасности с д занималась повсеместными арестами гражданского населения в этих оккупированных странах. Заключали большое число этих арестованных в тюрьмы, где их содержали в нечеловеческих условиях, подвергали их зверским допросам третьей степени и посылали многих из них в концентрационные лагеря. Местные части полиции безопасности с д также участвовали в расстреле заложников. В заключении в тюрьмы их родственников, в казни лиц, обвиняемых в терроризме и в диверсиях, без всякого суда, и в проведении приказа «мрак и туман», по которому лица, обвиняемые в действиях, которые считались опасными для оккупационных войск, были либо казнены в течение недели, либо тайно вывозились в Германию, причем им запрещалось поддерживать связь со своей семьей и близкими. Управление полиции безопасности ЭСД использовались в проведении в жизнь программы рабского труда. На некоторых оккупированных территориях они помогали местным организациям по набору рабочей силы выполнять план, установленный за Укелем. Управление гестапо внутри Германии несли функцию надзора над рабочими, вывезенными в Германию для а рабского труда. и отвечали за привлечение к ответственности тех, кто отсутствовал на месте работы. Гестапо также ведало так называемыми лагерями трудовой подготовки. Хотя в эти лагеря заключались как немецкие, так и иностранные рабочие, гестапо играло значительную роль в принуждении иностранных рабочих к работе для германских военных усилий. На последних стадиях войны, по мере того, как СС занялась своей собственной программой рабского труда, Гестапо было использовано для ареста рабочих с целью обеспечения достаточного снабжения рабочей силой концентрационных лагерей. Местные управления полиции и безопасности ЭСД также принимали участие в совершении военных преступлений, заключавшихся в убийстве военнопленных и жестоком обращении с ними. Советских военнопленных, находившихся в лагерях для военнопленных в Германии, проверяли НЗАЦ-команды. которые действовали в соответствии с указаниями местных управлений гестапо. Комиссары, евреи, представители интеллигенции, коммунисты-фанатики или даже те, кого считали неизлечимо больными, рассматривались как нетерпимые элементы и уничтожались. Местные управления полиции безопасности и СД участвовали в проведении в жизнь приказа пуля, вступившего в силу 4 марта 1944 года. согласно которому определенные категории военнопленных, которые пытались бежать и были пойманы, не рассматривались далее как военнопленные и посылались в секретном порядке в Маутхаузен, где их расстреливали. Члены полиции безопасности и СД обвиняются также в проведении в жизнь приказа о расстреле парашютистов и командос. Заключение Гестапо и СД использовались для целей, которые являлись согласно уставу преступными и включали преследование и с т р е б л е н и е евреев, з в е р с т в а и у б и й с т в а в концентрационных лагерях, эксцессы на оккупированных территориях, проведение программ рабского труда, жестокое обращение с военнопленными и убийство их. Подсудимый Кальтенбрунер, являвшийся членом этой организации, относился к числу тех, кто использовал ее для этих целей. Рассматривая дело гестапо, трибунал имеет в виду всех оперативных и административных чиновников ч е т т в р о г о управления Главного имперского управления безопасности или тех, кого касались вопросы, связанные с гестапо, в других отделах Главного имперского управления безопасности и всех местных чиновников гестапо, которые служили как внутри Германии, так и за ее пределами. включая сотрудников пограничной полиции, но не включая сотрудников таможенной пограничной охраны или тайной полевой полиции, за исключением тех членов, о которых говорилось выше. По предложению обвинения, трибунал не включает лиц, находившихся на службе в гестапо для выполнения чисто канцелярской, стенографической, хозяйственной или подобного рода технической повседневной работы. Рассматривая дело СД, трибунал имеет в виду Управление 3, 6 и 7 Главного имперского управления безопасности РСХА и всех других членов СД, в том числе всех местных представителей и агентов, почетных или каких-либо других, независимо от того, являлись ли они формально членами СС или нет. Трибунал признает преступной, согласно уставу, группу, состоящую из тех членов Гестапо и СД, занимавших посты, перечисленные в предыдущем параграфе, которые вступили в организацию или оставались в ней, зная о том, что она использовалась для совершения действий, объявленных преступными в соответствии со статьей 6 устава, или как члены организации лично принимали участие в совершении подобных преступлений.